Отрицание – плодотворно созиданием. Критическим реализмом была названа целая литературная эпоха, которая с критических позиций объясняла действительность. Был в этой эпохе целый поток литературы, называемой «чернухой». Представители течения свою позицию объясняли просто. С прошлым можно расстаться, лишь развенчав его – Ложность такого постулата очевидна, если вспомнить диалектику «нельзя, разрушая, ничего не создавать». Отрицание плодотворно лишь созиданием. Источником гордости некоторых писателей можно было бы назвать их настойчивое стремление доказывать существование злого демона прошлого. Такой способ мышления дает мало шансов, приблизиться к искусству создания произведений художественной литературы. Там, где исчезает диалектический взгляд на вещи, там художник становится на ложный путь, поддается влиянию односторонних чувств и эмоций. На этом вырастает и его чувство собственного превосходства над теми, у кого иное мировоззрение. Конечно, истинный художник – Не обязательно тот, который считает, что мир состоит из одних радужных красок. Но и не тот, который его видит сквозь черные очки. Владение искусством увидеть то или иное явление вне взаимосвязи не дает права претендовать на роль провидца, точно так, как наличие у человека охотничьего ружья еще не позволяет называть его «охотником».